да это, это щелкунчик, говорили в толпе, Знаете, тот музыкант. А кто держит кисти покрова, Известно, кто актеры. Гляди, гляди, Не как хоронят бедного папашу сибо Еще одним тружеником стало меньше, А как на работу был лю. Рук не покладал, День деньской А жену как любил. А сиротела бедняжка, Ремонанк шел за гробом своей жертвы и выслушивал соболезнования по поводу смерти соседа. Обе процессии подошли к церкви одновременно. Контине договорился с привратником, и к шмуке не подпускали нищих, ибо вельмо, обещавший наследнику, что к нему не будут ни с чем приставать, оберегал своего клиента и сам выдавал народу. Дорогие привратника Сибо до самого кладбища провожало человек шестьдесят восемь. Для сопровождающих тело Понца было подано в церкви четыре экипажа. Один для духовенства и три для родственников. Но понадобился только один. Так как пока шло отпевание, агент фирмы Соне побежал предупредить хозяина о том, что похоронная процессия сейчас тронется, чтобы господин Соне мог... Показать наследнику набросок памятника и смету уже при выходе с кладбища. Фризье, вельмо, шмуки и топинар поместились в одном экипаже. Два других, вместо того, чтобы вернуться в бюро похоронных процессий, поехали порожняком на кладбище Парлашев. Такие пустые экипажи, зря едущие на кладбище, дело обычное. Когда покойник не пользуется известным, Похороны не вызывают стечения народа, и экипажей всегда бывает больше, чем требуется. В Париже, где никому не хватает 24 часов в сутки, редко какого покойника провожают до самого кладбища даже родственники или близкие, разве только он был уж очень любим при жизни. Но кучера не хотят упускать чаевые, и потому исполняют свой долг до конца если ли седок или нет, экипажи все равно едут в церковь и на кладбище оттуда-обратно к дому покойного, где кучера просят на чайок. Даже представить трудно, сколько людей кормятся от покойников. Причь, нищие, фатильщики, кучера, могильщики. Все это, братья, отличается поразительной поглощающей способностью. После похорон они разбухают, как губка. От церкви, при выходе из которой на шмуки набросила целая орава нищих, сейчас же оттиснутых сторожем, до кладбища Перлашес, бедный немец ехал словно преступник, которого ведут из здания суда на Гревскую площадь. Гревская площадь. Площадь в Париже, которая с XIV века до июльской революции 1830 года Он хоронил самого себя. Всю дорогу он держал за руку Топинара, единственного человека, который искренне сокрушался от Понса. Топинар, начненный оказанной ему честью, тем, что ему доверили держать кисть покрова, что он едет в экипажи, что он теперь счастливый обладатель пары новых перчаток, решил в конце концов, что похороны Понса – величайший день в его жизни а убитый горем Шмуке, который чувствовал поддержку только в топинаре, в сердечном пожатии его руки, сидел в карете с таким покорным видом, словно он теленок, которого везут на убой. На передней скамеечке поместились фрезье и вельмо. Те, кто имел несчастье несколько раз провожать своих близких к месту вечного успокоения, знают, что лицемерие сбрасывает маску, Во время подчас слишком длительного пути от церкви до восточного кладбища, где собраны богатые памятники, и где живые соперничают друг с другом в тщеславии и роскоши. Люди посторонние, умершему, заводят разговор, и те, кто искренне огорчен, невольно начинают к ним прислушиваться. один председатель уже отправился в присутствие, рассказывал Фризье старшему пису, и я не считал нужным ехать в суд и отрывать его от исполнения обязанностей. Все равно бы он опоздал.